Глава двадцать седьмая Вкус крови Айра открыла глаза от натужного сопения орлика. Виль ползал на коленях по полу гостиной дома Кречи и, закусив губ, вычерчивал странный рисунок. Из кухни доносились сытные ароматы. Тут же сидел Тир и водил по лизве у клинка куском ветоши. «Будем ждать полудня?» Хмуро спросил Марик. «Нет», поднялась Айра. «Где Ричи?» Пошла умыться угрюмо буркнул Баль. На кухне суетились сразу трое. Жорт, младший Ярик и Райк. Жорт что-то чистил огромным ножом, а старик недовольно хмурился, потому что главенство над большим котлом захватил Ярик. И именно он опускал туда нарезанные Жортом овощи. Айра кивнула всем троим, толкнула низкую дверь и оказалась в саду. Речь нашлась в зарослях На деревянной скамье стояла лохань с водой который плавал медный ковш. На ветвях висели полосы холста. Девчонка задумчиво ерошила волосы. Уже пожалела, что отсвигла косу, поинтересовалась Айра, стягивая рубаху. Наверное. Рич открыла сумму, что висела у нее на поясе, вытащила тяжелую золотую косу. Хотя нет, волосы выросли, если не слетят с плеч вместе с головой. Просто жалею, что Рин не видел моей косы видит еще. Буркнула Айра и протянула девчонке ковш. Полей мне. Она расставила ноги. Согнулась, как любили это делать по утрам, Орлик и Рим. И приняла на голую гибкую спину струи, не успевшей остыть за ночь воды. а мыла руки, крепкую грудь, шею, лицо. Выпрямилась и насухо до красоты обтерлась тканью. Красивая ты, наклонила голову ведь В глазах у тебя годы, как долгая дорога, а тело у тебя, как у девчонки. Неужели нет никого, кто может заставить тебя разрумяниться? Я пойду с тиром. Коротко бросила Айра. Вот там и посмотрим насчет разрумяниться. Только ты накинь меня на тира какую-нибудь личину. Да так, чтобы я сдернуть ее могла легко. Хорошо? Марика вылепит, спросила Рич. Нет, Айра задумала. Потянула на голову рубаху. Лучше Рина. Марику пока не стоит отсвечивать бальской физиономией на улице Скира. Я даже думаю, что и Ори с детьми не стоит задерживаться в Гобенгене. Ярик Чарович сказал, что репские корабли ходят на север. Надо бы ей уходить в репту, а то и в Ситору, в Кремене. Переждать надо. И не из-за того, что теперь над Скиром клубится, а из-за того, что после тлеть будет. — И ты можешь говорить с Орой? — удивилась Лич. — Говорить нет. А передать все, что ей нужно делать, смогу. Я дала ей зерно вести. Марик знает. Так чего же ты ждешь? Подожди. Айра спрятала в глазах боль. Надо разобраться. Сыль И не смотри на меня так. Жив твой рим. Разве он мой? Надула губы речь. Ну уж не мой это точно. Вздохнула колдунья. Что там орли вычерчивает на полу? Сказал, что борется с голодом. Пожала плечами речь. А так на взгляд есть. Словно извлекать что-то хочет. «Извлекать?» Рисунок у него словно наизнанку вывернут. Пожалуй, плеча мерить Я таких и не видела никогда. Хотя похожие были. Лайрис учил нас, как расколдовать, к примеру, яблоко. Если в нем яд или наговор какой. Похожий рисунок. Правда, то яблоко, что мы расколдовывали, так никто и не решился надкусить. Даже жорт Оли удивилась Айра. «Вот уж кому все равно, кто и что над ним наколдовывает. Ты вот это видела?» Она показала запястье. Видишь, косой крест. У меня такой же знак, показала Рич. И он, как у тебя, набух и покраснел. Орлик тоже жаловался с утра. Так ты вовсе не ложу, поняла Айра, и есть не будешь. Кусок в горло не пойдет, прошептала девчонка. И у меня. Согласилась колдунья и потерла метку. Зудит. Но этому зуду я радуюсь. Кто это делает? Не знаю. Айра подставила лицо, под лучи Аиле. Если бы ты могла представить, девочка, что за тени теперь вьются над Скиром. Ирун, тени твоя бабка. Эмучи, колдунь-баль, равных которому не было и не будет, скорее всего. Леру, учитель Эмучи и мари Наконец, твоя мать, Кисаа. Да и был такой воин, Види, который, думаю, зажег бы и меня. Твою мать он уж точно зажег. Только она не сразу это поняла. Поздно поняла поэтому Леоприиду ненавидел ее, тихо произнесла речь. леприд великий танк, пожал плечами аэра. Марик рассказал мне, что когда ему довелось сражаться в его сотне при обороне скомы, твой отец показал себя бесстрашным воином. Но бесстрашный воин иногда бывает слишком крепок. Крепок, как высохший древесный великан. Против любой бури устоит, а против урагана нет, потому что гнуться не умеет. А твоя мыть была как ураган. А я вот не хотела бы, чтобы Ирин гнулся. Вдруг сказала речь. — А ты разве ураган? — удивилась Айра. — Ага. — кивнула девчонка и улыбнулась. «Ну, — Но маленький. Этот, как его? — Смерч. — такора говорила. — Смерч он выдержит, — ответила ей Айра улыбкой. — Рассказывай, — сказала она же чуть позже Орлики, который сидел уже на лавке и вытирал ладони ветошью, что отобрал утира. — А чего рассказывать? пробурчал Виль. «Это ты должна рассказывать. Куда уж мне с такой колдуньей тягаться? Помнишь, как ребятенок твой на свет появился?» Айра нахмурилась. Посмотрела на Тира. Он тоже поднял глаза. «Помню», — ответила она через мгновение. «И что почувствовала?» — прищурился Орлик. «То, что чувствует любая мать», — проговорила медленно колдуньей. «Усталость, боль, радость, счастье». «Понятно», — кивнул Виль. Все бабы так чувствуют. Хотя если вспомнить, что удавалось из тебя о твоем прошлом выудить, несладко тебе тогда пришлось. И колдуны за тебя были не из добряков. Это были хенские шаманы. Повысила голос Айра. А как они колдовали над твоим сыном? Поскреб подбородок Орли. Ведь колдовали? Когда он еще в животе твоем ножками стучал, колдовали? Или ты думаешь, как метки у него на плечах появились? У отца твоего были метки? На плечах не было. Резко бросила к У него ошейник был, как и у меня. Видишь, Свет? Свой-то я вырвала, да и его освободила. Может быть, зря. Хенские шаманы над каждым танским ребенком колдунят. Только метки очень редко появляются. В несколько поколений раз. Но мне все равно, что у него за метки. А мне нет. Строго заметил Орлик и перевел взгляд на Марика. И хеном что гоняют лошадей по степи, тоже не все равно. И с Айдом не все равно. И Леку, от Тира, не все равно. Он ведь ради этих меток здесь, не ради сына. И тебе не все равно, Айра. Ты присмотрись к сыну-то. Сотри негу материнскую из глаз. Присмотри. Рич, и ты присмотри. Или мне кажется, что ты насквозь всякого видишь. Или глаз затерся, пока рядом с парнем росла. Настя, Марик, глаза откройте. Или только я вижу то, что вижу. Нет, все-таки неплох был тот колдун, что учил меня. Жаль, плохо он кончил. Эх, скольких мы с ним новорожденных приняли. Любое родимое пятно могли на заказ вылить. Старик говорил, что и склонности навести можно. младень пока он шевел, как кусочек войлока. Все впитывает. Так вот, у твоего парня, Айра, не завитки на лопатках. Зерна в нем. Тир поднялся с места, отбросил на ковер нить, выпрямился. Перевел взгляд с Орлика на мать. Бледность накатила на его щеки, скулы пошли красными пятнами. Подожди. Айра опустилась на скамью. Не вижу я никаких зерен. Зерна бы давно разглядела. Да и как не разглядеть. Сама светилась от счастья, загибалась от тревоги и боли. Да ребеночек мой пылал, что твой факел ночью. Так он и теперь пылает, пробормотал Орлик и добавил громким шепотом. Только в огне этом черные языки проглядываю. Оттого и огонь его не столь ярок теперь, как ты ждала, Айра. Или ты без тревоги на сына смотришь? Думаешь, я боязнь за ребенка с тревогой о нем саму спутаю? Он ведь теперь к вместе с тобой пойдет. Присмотрись. Ну? Дрогнул голос тира Что вы видите во мне? Жажду. Испуганно прошептала речь. Ох, и повезло тебе, братишка, что ты Динусу кровь не пустил. Подождите. Айра побледнела обхватила плечи руками, прикрыла глаза. «Подождите. Орлик, она посмотрела на Вильку. Что скажешь мне?» «Печальную новость я тебе скажу, Айра. Недовольно пробурчал Вильк. Напрасно Райт суетиться на кухне. Да еще вместе с жортом и младшим Яриком, который, судя по запахам, гораздо состряпит что-нибудь вкусненькое. Не будет у нас времени на обед «Ну уж если ты так сказал, значит точно не будет», кивнула Айра. «Что мне делать, мать?» Повернулся к ней тих. «Слушайся, Орлика», — попросила колдунья. «Понимаешь, порой важнее не сила, не умение, а сердце. Чем оно больше, тем лучше. Я и теперь разглядеть не могу, что вплели в твою плоть шаманы. А вот что будет с тобой, вижу сейчас ясно. Стоит тебе пролить хотя бы каплю чужой крови, захочется пролить две капли. Будет две капли — не устоишь перед глотком. Глотнешь — захочешь напиться. Напьешься, умыться. Умоешься, дышать кровью станешь, пока дыхание твое не остановится. Слушай, Орлика, у него большое сердце. Селенка тоже пока есть, проворчал Виль и подозвал Рич. А ну-ка, девка, гляни, что я тут нарисовал. А то случай-то уж больно необычный. Был бы Рич, он бы тут же мне все растолковал. Но мне кажется, что и ты не менее расторопна. Все чужое вытянуть хочешь? Прищурилась Рич. — Так точно, — кивнул Орлик. — Все, что подброшено, все тайное, все прочь. Все, что наш останется. Все, что без магии пришло, без тайны, при нем будет. А уж что со светом его будет, только ему самому известно. Хотя мне кажется, что еще ярче пылать он станет. — А силенок-то хватит, — вздохнула дочь. — Как силу будешь вливать в линию? — Не буду я ничего вливать, — отмахнулся Савель. — Это когда младенца, видишь, вливать надо. Грязное дело. Порой приходилось зверька какого замучить или собственную кровушку за монету пустить. А тут только держать надо. Вот по этим уголкам встать и держать. Да не руками, а головой. Словно веревку, которую парус из рук ввет. Понятно? Селенок хватит, времени бы хватило. Может получиться. Повернулась Кайри Рич. Если, конечно, Тир сумеет вытерпеть. Есть в нем темная нить, но сплетена со светлыми, да еще завязана на тысячу узлов. Ее вырвать не удастся. Выжигать придется. А это боль. вытерпи отрезал Тир. «Когда яд выжигали, вытерпел». «Я помогу», — встала Айра. «Нет, покачала головой речь. Я помогу. Тебе еще привыкнуть к сыну надо. А я его знаю, как брата-близнеца. Ты уголок свой держи». «Поспешим», — засуетился Орли. «Ты, паренек, раздевайся по поясу. И оружие, оружие тоже оставляй. А вы вставайте сюда» майк Настя, Айра, я. Еще один человечек нужен. Пятый угол пуст. Рич поможет Тиру. Жорд, Ярик. Обед?» высунулся из кухни Жорд Оли. «Пока нет». Вздохнул Орлик, перебросил взгляд Жорда на Ярика. Обратно. Почесал лоб. «Похоже, Ярик подойдет лучше. Хватка-то есть у трактирщика. Впрочем, какой трактирщик без хватки? А ты, Жорд, иди помогай Райку. Я тебя разглядеть не могу». Вот уж правда, магия не действует Хотя какой из меня маг? А ну-ка, встали на углы. Подожди. Попросила Айра, подошла к сыну, провела ладони по крепкой спине, нащупала извилы, печатавшиеся в кожу, словно два больших рыбацких крюка. А что делать озабоченно писал Ярик. Сюда. Кнул пальцем кривой круг Орли и повторил нетерпеливо. Сюда вставайте, а ты, речь, сюда. Только круг не пересекай. Упритись ладонями друг в друга. Ты же, Ярик, стой на своем углу и слушай, что тебе говорят. Эх, помню как-то прознал один купец, что родимое пятно у его сына на плече и страсть к оружию не от богу а от старика-колдуна и его помощника перерослака. Так заставил нас парня расколдовывать. Сам же стал рядом с сыном, чтобы его удержать да подбодрить. Ну, мы это все дело закрутили. А когда сына ты еще через будущую роженицу околдовывали, Пять кошаков порешили. Что ж, дело непростое. Страсть какую в человека вживи. Так вот этого купца прямо всего кровью кошачьей да потрохами облепила. Откуда только что взялось? «Орлик!» — крикнула Айра. «Не тяни! Скоро полдень!» «Не тяну я!» — огрынул Савель. «Вы сейчас тянуть будете. чтобы не случилось, тяните. А что тянуть, сами почувствуете. Если кого страх за живот ухватит, глаза закройте, но терпите» иначе парню нелегко придется. А так-то он только чуток покорчится. Орлик! Еще громче крикнула Айра. Ну, начали! Буркнул Виль, выудил из-за ворота вельский талисман, прижал его к губам, вернул на место и зашептал непонятную скороговорку. Свет, который уже вовсю лился через окна дома к вдруг помер. В лицо Айры ударил ветер Она попыталась смотреть на сына, который и сам не сводил с нее глаз через плечо речи но ветер словно усилился. И Айра против поли закрыла глаза, отмечая, что голос Орлика становится все громче и громче. А потом ее потащило куда-то вперед, и Айра едва удержалась на месте. И тут же испугалась, выдержит ли Ярик. В лицо плеснуло чем-то мокрым. В ноздри ударила невыносимая вонь. Но ветер не позволял открыть глаза. И только стон, протяжный стон сына, не давал ей самой упасть на колени, свернуться клубком подтянуть колени к животу, кто бы переждать, забыться, словно она через восемнадцать лет должна заново родить все того же сына. И она стояла и стояла, хотя давно должна была бы упасть, пока не услышала почти рычание речи, грохот падающего тела и ошарашенный рык орлика. Все, раздели меня на часть Это кто же бы мог подумать? Гостиная дома Кречи была залита кровью. Кровь стояла лужами на полу, стекала по стенам капала с потолка, пропитала ковры, занавеси и вымазала с головы до ног всех участников обряда. Посредине невидимого круга стоял пошатывая стиль. Рядом с ним сидела на полу, растерянно хлопая глазами, речь. Недоуменно оглядывали себя Настя и Марик. Охол, лежа на боку, Ярик. Орлик поднял его за шиворот и поставил на ноги. — Вот так уж, — сказал Настя, смахивая с лица кровь, которая словно хранилась много лет в закрытой бутыле и теперь издала разом всю накопленную бунь разложения и смерти. Как я догадался бросить лук и тул со стрелами в кухню? — Тир! — скрикнула аэра не решаясь сойти с места. — Это не моя кровь, мама! — хрипло прошептал Тир. — Это не его кровь. Речь с трудом поднялась, скользя мокрыми сапогами по полу. «Все — Все! — начал отплевываться Орли. «Все — Все! — жареный демон мне в блюдо Чтобы я еще раз взялся расплетать чужое колдовство? И не смотрите на меня так. Линии на корябрь немной придуманные. Дело не хитрое. Сила-то от вас шла. Особенно вы трое расстарались. Марик, Айра и Настя. А мы вот с Яриком чуть не сплоховали. Однако откуда же у хенских шаманов столько кошаку Тут же не одна тысяча кончину свою нашла. Это не кошачья кровь, прошептала Айра, бережно смахивая кровь со спины сына. Это кровь людей. Кровь сотен людей. На лопатках тира больше не было завитку только желтоватые синяки остались на их месте. линии я бы вернула, заметила отплевывая свитч. Да хоть углем бы нарисовала, или охрой, пусть будут. Ты как? Айра вгляделась блеснувшие глаза сына. Словно камень свалился с груди. Выдохнул он. Камень, проросший и в голову, и в руки, и в ноги, и в сердце, вышел вместе с корнями. Спасибо, Орлик. Спасибо, Рич. Я чуть рассудок не потерял от боли. Ничего. С трудом сдержал приступ рвоту, девчонка. Держался ты молодцом. Спасибо, мама. Чуть слышно? Проговорил Тир. Быстро. Словно очнулся Марик. Время уходит. Быстро-быстро умыться и прополоскать одежду. В мокром пойдем. орлик Настя, за водой. Райк, где у тебя ведра? Лохани. Жорт, помогать. Что тут у вас? Послышался голос старика. Он остановился на пороге гостиной, с тревогой огляделся. Поймал каплю крови капнувшую на лысину с потолка и недоуменно посмотрел на речь. Поранился, что ли, кто? Невольный взрыв хохота заставил слугу удивиться еще больше. Он почесал затылок, поморщился и повернулся к корлику, который казался ему самым главным после речи. Прибраться бы тут. Жорт Оли и младший Ярик. Великан подхватил за шифр все еще не пришедшего в себя трактирщика и хорошенько стряхнул В твоем распоряжении, дорогой. Хорошо. Согласился старик и снова потёр лысину. Тогда вода в котлах и тёплая, и холодная. А стирать ничего не надо. Вон за той дверью сундуки, а в них чего только нет. И доспех, и бельё, и одежда, и оружие. Люди из дома кричат уже второй десяток лет под Конгом. Все там, кроме меня. А дружинное имущество – всё здесь, в целости и сохранности.